Глава двадцать первая. «Всему свое время». «Фаняша! Фаняша!» – звала бабушка и аккуратно трясла внучку за плечи. «Эй! Открывай глаза! Мы дома!» Фаняша лениво приоткрыла глаза, встряхнула головой, словно не хотела просыпаться и медленно огляделась по сторонам. Гостиная была наполнена свежим запахом ночного летнего дождя. Из окна доносились звуки цикад. Красные занавески вздымались, запуская нежный прохладный ветерок и обнажая темное ночное небо. По полу стенам и мебели, сделанные из плотных кучевых облаков, бегали мерцающие огоньки, словно звезды, отражающиеся на поверхности чуть взволнованного озера». Мне снился сон, тихо прошептала Фаняша. Что что? Раздался мягкий голос Борисея. Он грациозно спикировал вниз по коридору, поцеловал бабушку, улыбнулся, наклоняясь к сестре, и спросил: И кому тут у нас сны снятся? Мне, ответила Фаняша с серьезным видом, в надежде, что ее попросят рассказать увиденное. Борисей в недоумении посмотрел на бабушку. «Ну, вы даете. Так долго летели, что даже сны успели посмотреть!» Смеялся он. «Как обычно, несколько секунд, — ответила бабушка, и жестом показала внуку, что не стоит продолжать эту тему. «Ну, а вообще, как у вас дела? Чем занимались?» Продолжил он вежливо. «Всё хорошо, — поддержала разговор бабушка. «Вот, были на земле... Алиса так обрадовалась возвращению Фаняши, что даже начала улыбаться, и у нее проснулся аппетит. «О, это здорово!» – заметил Борисей. Фаняша молчала, сидела на полу, погруженная в мысли. Бабушка взглядом попросила Борисея не прекращать диалог. «Кстати, Фаня, я слышал, что ты победила в соревнованиях по клаудсерфингу, вот это да!» «Принимай мои поздравления!» Сказал он восторженно и протянул руку сестре Фаняша не отреагировала на этот жест «У Салафея есть человек», — тихо произнесла она «Да», — протянул Борисей и посмотрел на бабушку «Конечно, есть, это же нормально У всех ангелов есть люди Теперь времена поменялись Людей становится больше» И ангелам приходится поступать в школу в раннем возрасте. Бабушка перелетела за спину Фаняши и жестами показала, что Борисей сказал лишнее. Словно почувствовав это движение, Фаняша резко обернулась, потом посмотрела на брата и разочарованным голосом тихо произнесла. «Значит, ты тоже с ними заодно?» «Сожалею, но да». Признался Борисей Надоело вас слушать Сказала Фаняша Вы все вокруг обманываете Я не хотел, Фаня Начал оправдываться Борисей Я просто запутался в том Что можно говорить, а что нельзя Конечно, запутаешься тут Воскликнула Фаняша Просто говорите правду И все Внученька, милая моя Нежным голосом сказала бабушка И крепко обняла Фаняшу «Не злись на брата и на меня. Мы не все тебе рассказываем, потому что бережем тебя, потому что любим тебя, очень любим. И это самая чистая правда». В теплых бабушкиных объятиях Фаняша почувствовала себя так уютно и хорошо, что эмоции отступили. Ее мысли словно испарились. Вместо них появилось ощущение тишины и умиротворения. «Как, оказывается, легко успокоить другого? Нужно просто покрепче его обнять». «Если вы обманываете меня из любви, так, может быть, это для того, чтобы показать мне обратную сторону любви?» – предположила Фаняша и, отпрянув, посмотрела бабушке в глаза. «Я правильно поняла? Ложь – это обратная сторона любви, да?» «Милая моя, хорошая моя, неугомонная и необыкновенная!» заворковала бабушка и снова прижала внучку к груди. «Я угадала?» – с надеждой в голосе переспросила Фаняша. «Почти!» – с улыбкой ответила бабушка и погладила внучку по голове. «Фанечка, когда тебе откроется обратная сторона любви, ты это сразу почувствуешь. Это будет как удар грома среди ясного неба. У тебя не останется ни одного вопроса, ни малейшего сомнения». «Когда же это случится?» – вздохнув, спросила Фаняша. «Знаю, знаю, можешь не отвечать», – продолжила она и вместе с бабушкой произнесла – «Всему свое время!» Обе засмеялись синхронностью слов и обнялись еще крепче. «Бабушка, у тебя нимб звенит!» Вдруг сказал Борисей и указал на трясущийся нимб над головой бабушки. «Да, слышу, слышу!» — отозвалась она. «Последнее время часто звенит!» «Мне пора лететь! Нужно снова проверить Эмилию!» «Надеюсь, что там все в порядке, и, как это часто бывает, она полна радостных эмоций и наслаждается жизнью. У Дунарии сегодня также было, помнишь?» Подскочив на месте, сказала Фаняша. «Она прилетела, готовая помогать, спасать, а у бабы Нади все замечательно. Она просто радовалась за внучку. Я подумала, что если нимб может звенеть не только в случае опасности, но и когда человек чувствует себя очень хорошо, это наверняка не случайно». «Интересно, для чего это нужно? Зачем нимп создан так, что вызывает ангела, когда человеку хорошо? Может быть, в этот момент открывается какая-то уникальная возможность для особенного контакта ангела с человеком? Я разберусь!» «Как же я люблю тебя, моя внученька!» Потрепав щечку фаняша, сказала бабушка. «Разберемся! Во всем разберемся! Позже!» Я все же слетаю к Эмилии, проверю, все ли в порядке. А вы, мои хорошие, займитесь делом, пока есть время до школы. Самое время поработать с книгой жизни. С этими словами бабушка взлетела вверх по коридору и через пару мгновений вернулась с большой золотой книгой в руках. На ней мерцающими изумрудными буквами было написано «Книга жизни. Человек...» Алиса Самойлова, дата рождения 24 декабря 1982, дата смерти, прочерк, ангел, ефания, арос. Вот, возвращаю, бабушка протянула книгу Фаняше, перо твое тоже там, Борисей. Помоги, пожалуйста, сестренке вспомнить, как работать с книгой жизни. Я туда и обратно, сказала бабушка, поцеловала внуков, сделала громкий глубокий вдох, раскрутила нимб над головой и исчезла.